Глава 14. Когда вопли драконов, магов, кицунэ и прочих оборотней улеглись, а дыры в полу и потолке залатали, вернулись наконец к наболевшему. Причём стол восстановить не удосужились, поэтому мы восседали на стульях, поставленных в круг. У меня непроизвольно вырвалось хихиканье, исключительно на нервной почве, когда подумала, как похоже сие заседание на группу психологической поддержки или на собрание анонимных алкоголиков. Хотелось сказать что-то вроде: "А теперь давайте возьмёмся за руки и простим друг друга". Ситуации придавала особый пряный привкус и то, что, несмотря на ликвидированные последствия, сама не поняла, чего это было. В воздухе всё ещё витал едкий запах гари, упорно не желающий изгоняться даже заклинаниями. Адептка Таша напомнила госпоже Нурайо: "Расскажи о своём видении. Ты же не станешь утверждать, что его у тебя не было". "Не стану", покачала я головой, но говорить как-то не спешила. Всё-таки тут моему дракону угрожали, почти. "А как ещё понимать, что решение проблемы в том, чтобы избавиться от моей магии и, соответственно, моего дракона? Расскажи о нём". Снова попросила госпожа Нураё: "Не бойся". Я взгляд на метра Акихиру бросила. Тот сидел нахмуренный, затем на главу Ковина. Мэтр Сузумо тоже хмурился, но кивнул подбадривая. При этом мои опасения не опроверг. В общем, решив, что если они попытаются что-то сделать с золотой бицей, мы будем славно и до последнего, я рассказала стараясь быть максимально красноречивой, сообщила о языках пламени, танцующих вокруг. И это пламя не причиняет мне никакого вреда, а изрыгается оно какой-то алой драконицей с горящими глазами. Выражение её глаз, весь её облик так и сквозит яростью, гневом. Когда я закончила рассказ, лица у присутствующих странно вытянулись. Наконец, один из магов подал слово. Гневный лик Инари, ашарашенно пробормотал он и застыл с открытым ртом. Я переводила взгляд с одного на другого. Надо сказать, несмотря на разность раз комплекций, цветов кожи, волос, чёрт, сейчас все были как-то странно похожи друг на друга. Я в недоумении на госпожу Нураю посмотрела. Всё-таки женщина, с ней как-то конструктивнее иметь дело, подсказала внутренняя вредность. То, что ты видела, Таша, называют гневным ликом Инари, пояснила она. Такой образ принимает богиня, когда когда гневается, продолжила я за ректора пансиона благородных волшебниц. Я поняла, когда желает покарать кого-то, завершила госпожа Нурайя. Когда готовится это сделать, собственным огнём она подогревает в себе праведную ярость, которая в любой момент готова обрушиться на невежество. Яс глотнула. Гневная Инари не гнушается танцевать на костях и развалинах, продолжил один из магов. В образе драконицы она сжигает всё на своём пути. Я потрясённо молчала. Как-то всё это мне не нравилось. Слишком уж напоминало то, что происходит со мной и вокруг меня. Против моей воли. Но кого это волнует? Пространство зазвенело, и в центре круга возник мастер Широ. Хранитель, как обычно, застыл в позе лотоса. Ладони лежат на коленях и смотрят в потолок. Медленно он обернулся вокруг своей оси, пока не встретился со мной взглядом. В тот же миг все три моих малыша юркнули к хранителю и вальгодно расположились на его коленях. Причём саламандра сама сполза запрыгнула, а плющику в забраться Скирон помог. На лице хранителя не отражалось ни одной эмоции, кроме какого-то трезвого и гармоничного блаженства. Слегка кивнув, он отвернулся и, глядя в глаза Мэтру Акихиро, сказал: "Ей нужна вода". С этими словами мастер Широ исчез, а мои духи-хранители разбежались по аудитории. И это радовало, потому что их безмятежность говорила о том, что мне ничего не грозит. По крайней мере, сейчас. «Таша, об этом нам и надо поговорить», сказала госпожа Нурайо, отбросив официальная адептка Кенриу. «Да», — сказал глава Ковина, и тут же завладел всеобщим вниманием. И моим, конечно, тоже. Тебе предстоит последнее посвящение сердцем воды. И или оно поставит всё на свои места, или или окончательно разрушит наш мир, слышалось за его словами. Или это только мне так слышалось? Я кивнула, сминая пальцами края камзола, стараясь, чтобы голос звучал ровно, я заговорила: Теоретически, ну, для этого самого посвящения сердцем воды, мне надлежит поехать в водный дракорад. Но вы же сами говорили, что водные развернули уже три делегации послов доброй воли. Именно поэтому мы выбрали тебя, невозмутимо произнёс главный. Меня? вырвалось как-то непроизвольно. Что значит выбрали меня? Выбрали в качестве посла доброй воли? от Ковина, долины знаний и, соответственно, трёх дракоратов, посвящение чьими стихиями ты носишь на себе. Я потрясённо замолчала. Полом доброй воли к водным, с которыми воюет мой отец, больше они ничего не придумали. Может, это хитрый план такой, руками водных избавиться от золотой драконицы? Не забывай, тебе нужно пройти инициацию сердцем воды, напомнила госпожа Нурайю, словно подслушала мои мысли. Я не забываю, но ничего, что мой отец вроде как с ними воюет. Взвилось чувство самосохранения. Ну, пока не воюет, возразила госпожа Нурайю, но как-то не слишком уверенно. Но война может разразиться в любой момент, напомнила я, хмурясь. Мы не спорим с этим, адептка Кенриу сказал метр Акихиру. И вы хотите, чтобы она началась из-за убийства принцессы верховного предводителя Огненного дракората? Не унималась пресловутая драконья интуиция. Не драматизируй, попросила госпожа Нураё. Я опешив заморгала. Это они называют драматизм? Это здоровый инстинкт самосохранения, вообще-то. Кого ещё лучше выбрать для демонстрации наших добрых намерений, как не дочь Мичио Кинрю, того, кто вот-вот развяжет войну, произнёс глава Ковина. И не первую драконицу нашего мира. К тому же, прошедшую посвящение всеми тремя стихиями, напомнила госпожа Нораё. Это решено, адептка Кинрю, сказал метр Акихиро. Вы отбываете завтра на рассвете. Настал очередной черёд удивляться, хотя казалось бы. Мы, уточнила я. И тут они чуть ли не стали всплескивать руками и причитать: мол, да как ты могла подумать, что мы отпустим тебя одну? Естественно, ты едешь не одна, сказал метр Акихиро, когда общий гвалт утих. Взгляд ректора замер, как будто он прислушивался к чему-то. Затем Мэтера Кихира довольно кивнул и сделал театральный жест в сторону дверей в аудиторию. Двери послушно распахнулись, впуская внутрь и сама. Ледяной дракон обвёл всех взглядом, задержавшись на какое-то время на мне, и кивнул. Вид у него был до крайности невозмутимый. А мне? А я? А у меня дыхание перехватило от гнева. В глазах потемнело. Еле-еле сознание удержало в здесь и сейчас, чтобы не натворить чего похуже с тем, что Давичи сделала. Причём с блондинчиком. Я, значит, ночей не сплю, что не сон, то кошмар, как он там с насекомыми сечётся, а они лезут, лезут, пока не накрывают его отвратительной копошащейся массой. Или как серебристый дракон парит в воздухе, а небо вдруг чернеет от полчищ грифиров. Или В общем, еле сдержалась, чтобы не вскочить и не высказать заразу блондинистой всё, что о нём думаю. И не только высказать, ещё бы повредить кое-чего не мешало. Например, эту кривую, самодовольную улыбочку в уголке чётко очерченного рта. Мэтр Акихиро При виде блондина ощутимо расслабился, не замечая, что я медленно, но верно закипаю от злости. Он произнёс торжественно: "С тобой едет и Чиро и Сами". Я замешкалась на пару секунд, не больше. "Я с ним не полечу", вырвалось у меня прежде, чем успела что-то сообразить. "Конечно, не полетишь, поплывёшь", невозмутимо ответил ректор. "А драконы хорошо плавают". Осведомилось ехидство. Как-то пока узнать не доводилось. А то вдруг кто под водой зазад э за ногу укусит. Так что я против вообще-то. Представители Ковина и ректората как-то взгляды опустили. Показалось, что в воздухе разливается сдавленное хихиканье. Кто-то тихо произнёс: "Маленький дракон". Это он обо мне? Но ректар надо отдать ему должное. Был большим драконом, поэтому на мелочь по сравнению с собой даже внимания не обратил. Адепт Каташи, вы поплывёте на корабле, невозмутимо произнёс он, в человеческих ипостасях. Надо сказать, и сам всё это время с меня настороженного взгляда не сводил. Если поначалу, как зашёл в кабинет, сиял, как начищенный самовар, то теперь к моей радости Немного попритух. Хоть выражение лица оставалось невозмутимым, что в принципе свойственно ледяным, где-то на дне синих глаз плескалась тревога. И была эта тревога связана со мной, наконец-то, что радовало и бесило просто до крайности. Вот что ему стоило раньше меня успокоить, ведь мало мне собственных бед. Так ещё о заразе блондинистой переживай. Ректор, который понятия не имел о том, что происходит сейчас со мной, а может, знал, в конце концов, драконья интуиция ему на что. Но мудро решил не заострять внимание, тем временем продолжал. Вам будет добровольно блокирована магия адептка Таши. Именно это и имел в виду Мэтр Сузума. Когда говорил, что разрушение твоим потенциалом магического фона можно избежать. Заблокировать силу дракона, а вместе с ней и магию можно только добровольно, с помощью специального артефакта слезы богини. Для того, чтобы это сделать, древние раскалывали слезу богини надвое. Одна половина запечатывает силу дракона, вторая снимает печать То, что вы явитесь к верховному предводителю водного дракората с добровольно заблокированной силой, должно убедить его в наших добрых намерениях. Как и то, что на этот раз мы выбрали тебя, уникальное для нашего мира существо, первую драконицу и дочь меча Йокинриу, того, кто бросил вызов водному дракорату, а также и Тируи сами, наследника ледяного клана, единственного клана который поддержал водный дракорат в противостоянии. Я сглотнула, потом всё же решила уточнить. А если и это всё, что вы перечислили, не убедит верховного предводителя водных, тогда что? Мэтэр Акихиро обменялся с главой Ковина понимающим взглядом, а госпожа Норая кивнула мне, словно хотела ободрить. Если всё это не убедит Рейдена пойти на переговоры, то вторая половина слезы богини точно убедит серьёзно произнёс глава ковина то есть как не поняла я вторую половину слезы богини доставит водный дракорат воздушная почта и снятие блокировки вашей сычиру и сами магии будет полностью в руках рейдена снять блокировку сможет только верховный предводитель водного дракората объяснила госпожа Нурайо то, что и так, в общем-то, было ясно. "А", вырвалось у меня. "Такой вопрос к делу не относящийся. Что на вашем древнем языке означает имя Рейдан?" "Гром и молния", с готовностью пояснил один из магов. "Хм", вырвалось снова. А инстинкт самосохранения поинтересовался от себя. А если этот громовержец не снимет таки нашу блокировку и к инициации меня не допустит? Маги переглянулись. По лицам и тревожным взглядам я поняла, что они не предусматривали такой вариант. Первым ответил и сам. Я готов. Я пойду на всё, что угодно, чтобы не допустить войны между дракоратами. Теперь внимание присутствующих сконцентрировалось исключительно на мне. Я молчала минуту, не больше. Наконец решилась. Что ж, если это единственный способ приостановить разрушительное воздействие на мир моей магии и возможность остановить войну, я тоже готова. В таком случае, Таша сказала госпожану Райо: "Сегодня, как следует отдохни и не забудь собрать вещи в дорогу. Помни, что с завтрашнего дня вы оба останетесь без магии". «Думаю, говорить о том, что на сегодняшний день ты освобождена от занятий, не нужно». «Но утитовая тувое рувение, стоит вы все-таки напомнить», — сказал мастер Гора. Я кивнула, поблагодарила всех собравшихся. Затем, свистом подозвав духов хранителей, встала и, обойдя, и сама вышла. Уже в коридоре я услышала, как хлопнула дверь. «Даша, погоди!» попросил и сам догоняя меня. Что случилось? Что случилось? Взъелась я. И ты ещё спрашиваешь? Мимо прошло несколько второкурсников. Кое-кто покосился на нас, и я заговорила тише. А сам не догадываешься? Это из-за того, что я не отвечал Рио? Бинго, объявила я. Не хватает только хора толстых негритянок. поющих аллелуйя. Судя по выражению лица и сама, и с того, что я сказала, не понял ни слова. А вот то, что злюсь, вполне себе. Уже какой никакой прогресс. Я, правда, не мог, сказал он. Почти. Понимаешь, пришлось спускаться очень глубоко под землю. Ага, связь не ловит, съязвила я. Мы сами её отрезали, ответил Исам. Было нелегко. Их было много, несколько роёв с королевами. Любое ментальное вмешательство могло обойтись слишком дорого. И вот он говорит, а мне так стыдно становится, потому что уже не о себе, а о оскоблённой, обиженной думаю, а замечаю тени под глазами Леденова, заострившиеся скулы, бледность. Даже представить не хочу. что значит несколько раёв-инсектов. Слишком страшно становится. За Исама. «Конечно, сейчас понимаю, что прежде чем приступать к спуску, надо было сообщить Рио», — продолжал Исам. «Но только не всё шло по плану. Приходилось импровизировать». А я сглотнула. «И в глазах щиплет просто невыносимо. Стою, старательно моргаю, а дыхание прерывистое». И сердце вот-вот из груди выпрыгнет. И так хочется с размаху налететь на него, уткнуться носом в грудь, чтобы обнял крепко-крепко и не отпускал. Хочется прижаться, потерться щекой, вдохнуть запах. А вместо этого стою, ресницами хлопаю, пытаюсь обуздать, не к стате, нахлынувшую гормональную вспышку. Куда там? А пол так и наравит уйти из-под ног. И глядя в пламя синих глаз, понимаю, что дракону сейчас даже хуже, чем мне. Потому что, судя по ходящим на его щеках желвакам, хищно расширившимся ноздрям, его пламя горит ярче, а моё только-только начинает разгораться. И вот хочется одним прыжком преодолеть это расстояние. в несколько шагов, что нас разделяет. Но кругом студенты, преподы. И поэтому, вместо желаемого, говорю: "Надеюсь, что голос не сильно дрожит". Спасибо за честность, и сам. И дракон понял. Он кивнул и, видно же, изо всех сил сдерживая бушующее внутри пламя, улыбнулся нежно-нежно и произнёс: Нам надо быть честными друг с другом, Саша. Я начинаю понимать, о чём ты говорила, когда упрекнула в том, что не верю в тебя. Поверь, в моей жизни не было момента хуже, чем тогда, когда ты мне не поверила, там, в дракорате твоего отца. И столько боли было в этом признании, что у меня снова слёзы навернулись. Неужели хуже, чем тогда, когда отец оговорил меня? Улыбаясь через силу, попробовала пошутить. Хуже, просто сказал и сам. Тогда я только сейчас понимаю, у меня оставалась надежда. Но когда ты признала перед всеми, что не веришь мне, я понял, надежды нет. Сглотнув, Дракон добавил: "Твоя вера в меня нужна мне как воздух". Я не хочу потерять тебя, Саша.